Глава двадцать восьмая. Лукерья сказала, ты сильно истощен. Аляна, не торопясь, шагала по запорошенному снегом деревянному настилу. Притормозила у рябины полюбоваться на красной грудке снегирей. — Вид у тебя, краши в гроб кладут. — Я в порядке. Яр глянул на птичек, и они вспархнули. С утра ударил морозец, все кругом сверкала тыния, а изо рта вырывались клубы пара. «Рада слышать!» Бывшая поленица поправила белоснежную, в тон шапочки и муфте, песцовую накидку. «На закате судилище над доводом. Приходи, коли в силах. Окажешь честь!» Ледорец бросил на нее быстрый взгляд. «Честь подивиться, как человека заживо сварят в кипящем масле? Уволь!» «Суд будет справедливым!» Ярвы сдержался от комментариев, и они двинулись дальше. «Кому ты служишь на самом деле?» Аляна нарушила затянувшееся молчание, остановилась, посмотрела в глаза. «Никому!» — он отзеркалил взор. «А ты?» Бывшая поленица улыбнулась краешком губ. «Я вдовица почившего князя и мать еще нерожденного. Кому, по-твоему, должна я служить, наемник?» «Не знаю!» — Ледорес пожал плечами. «Может, хотинею?» Аляна изменилась в лице. — Откуда прознал? — Яр хмыкнул. — Да уж, только дури не сообразил бы, что к чему. — Не присягни ты хотенею, здесь бы вороны над пепелищем кружили, — сказал он. — В корень зришь, — вздохнула княгиня и спрятал озябшие ладони у муфту. — Дольные земли отвыкли от войн. Если лишу раздолье благости, меня первую и повесят. Бояричам нет резону воевать с перелесьем. Да и мне признаться тоже. Она задрала голову, уставилась в пронзительно синее зимнее небо. Знаешь, по первости я хотела убить себя, себя, и проклятущий изгусток согада его семени в моей утробе. Но потом что-то изменилось. Княгиня повернулась к нему. Презираешь меня? Только если настаиваешь. Аляна усмехнулась и двинулась дальше. Угодив в плен, я лишилась богатырской силы, но обрела иную. Они прошли мимо стражи. Завидев княгиню, караульные вытянулись по стронке И от нее признаться куда больше проку. Яромир прекрасно понимал, о чем она толкует, а потому промолчал. — огадаевым дочерям я стала сестрой и верной подругой, — продолжила княгиня. — Поселянам и челяди, справедливой госпожой — «Мои люди нуждаются во мне, наемник, и я хочу, чтобы они были счастливы». «Достойные устремления», — проговорил бредущий позади Марий. Он прятал ладони под мышками, зябко южился и то и дело пускал пар изо рта. «Странно, что призраки вообще так умеют». «Ты поди и не ведаешь, что такое быть кому-то защитой и опорой», — Аляна посмотрела внимательно. «Любить, заботиться или ошибаюсь» яр и не думал отвечать. «Мы зачем сюда пришли?» Он кивнул на ворота. Караульные как раз отпирали обледеневшие за ночь засовы и опускали мост. «Ждешь кого?» «Жду», — лукаво улыбнулась бывшая поленица, и в снежной тишине раздался топот копыт. «Если это хотеней, прирежь меня», — попросил полумесяц, Лидарес мрачно глянул на друга, скрежетнул зубами и беззвучно мытюгнулся. «Вот же!» На мосту показались всадники. Дружина без знамен ехала чинно, не торопясь. В голове, всхрапывая, ступал голенастый вороной жеребец. Снежинки на антрацитовой гриве мерцали серебром. Лица седока было не разглядеть. Глубокий капюшон и натянутый на нос шерстяной платок скрывали физиономию почти полностью. Но вот верховой натянул вожжи, ловко спрыгнул на землю, и что-то в его походке показалось смутно знакомым. Яр нахмурился, Марий прищурился. Гой же, прошествовал коляне и стиснул в объятиях. Княгиня ответила на странное приветствие с горячностью. Зажмурилась, прижалась тесно-тесно и, кажется, даже всхлипнула. Нос, по крайней мере, точно покраснел. Бесконечно долгую минуту стояли они так... А когда, наконец, отстранились, визитер, хмыкнув, кивнул ледорезу. «Ну и вот же, бродяга!» Из-под капюшона выпросталась угольно-черная коса толщиной в мужскую руку. И полумесяц просиял, хохотнул даже. «Сколько же у тебя жизней? Девять, небось, как у кота!» «Не исключено!» Яромир обнял синегорку так, как обнял бы Мария, будь он жив, коротко и крепко. «Хорошо все-таки, что она не хотеней. Всегда бы так». «Рада видеть!» — воеводица стащила с лица платок и улыбнулась. «Пойдем. В тепле за чаркой меда говорить куда приятнее. А нам есть что обсудить. Верно, наемник?» «Стал быть, не принял ее дядька в школу колдунскую!» — хмуро молвила Синегорка — а сидящая рядом Аляна сокрушенно покачала головой. — Тот, кто родной крови в помощи отказывает, беду на себя навлекает, — проговорила княгиня. — Неминучую. Аляна внимательно выслушала рассказ подруги о злоключениях Преславы и, кажется, всерьез прониклась судьбой девушки. Ну, или убедительно делала вид. В чертоге вкусно пахло медом и выпечкой, ярко горел очаг, А опрятные молодые челядинки подносили явство дорогим гостям. Благодать. Возможно, кому-то, Марию, например. От тяжких дум до разговоров кусок бы в глотку не полез. Но Яромир не страдал подобным недугом. Он ел перепелок, одну за другой. Вкусно. Даже косточки мягкие. И как только теперь матери ее, сестрицы своей, в глаза посмотрит после всего-то, Синегорка ухватила с блюда маковый крендель и морщи лоб в глубокой задумчивости разломила надвое. «Никак». Яр обтер губы ладонью. «Помер он». «Сам помер или помогли?» Аляна вперилась в него колючим взглядом. «Помогли». «Уж не ты ли?» Яромир вгрызся в сочную тушку перепелки. «Нет, не я». «А кто?» Ледорез ответил тяжелым взглядом. Слов не понадобилось. «Значит, у девчонки никого не осталось, а кроме матери», — подвела итог Синегорка. «К ней, небось, и вез?» Умго, промычал Яр с набитым ртом. «А ежели не хочет она домой?» — вопросила княгиня. «Ежели ее опять за старика на супротив воли просватают?» Ледорес вознамерился брякнуть, что это не его дело, но не смог. Язык не повернулся. «Некуда ей больше податься!» Под неодобрительный взгляд Мария он потянулся за очередной птичкой. Других вариантов нет. — Есть! — твердо заявила Синегорка, сверкнув угольными очами. Еромир внимательно посмотрел на воеводицу. — Зачем она тебе? — спросил Буравя-богатыршу взором. — А должна быть причина? — Если корысть имеется, ты получишь преславу только через мой труп. Спокойно изрек Еромир и, облизнув жирные пальцы, Ухватился за чарку с медом, Отхлебнул и утерся рукавом. — А это непросто. — Охотно верю, — хмыкнула воеводица. В два глотка осушила свою чашу и смачно рыгнула. — Помню, помню, каков ты в деле. А за то, что о девчонке печешься, отдельно уважаю. Она влюблена в тебя. Известно тебе это. Яр поперхнулся. — Вот же! — Это у нее пройдет, буркнул он. — Пройти-то оно пройдет, — протянула Синегорка. — Вопрос в другом. Воеводица заглянула ему в глаза так красноречиво, что в словах не осталось нужды. — Я с ней не спал. Ледорез отломил у перепелки крыло, смочил в горчице и сунул в рот. Мягкие косточки приятно захрустили на зубах. — Тебе ведь это важно. — Рада, что мы понимаем друг друга, наемник. Он фыркнул. «Мои падчерицы отправятся с поленицами, чтобы принять силу», — подала голос Аляна. «Если прислава решится, может поехать с ними, но если ты...» «Княжна вольна выбирать свой путь». Он схватил трепицу, обтереть ладони. «Я ей не указ». «Ошибаешься», — возразила княгиня. «Одно твое слово, и она откажется от всего, от всего на свете». «Поэтому вы меня и позвали беседы беседовать!» — хмыкнул Яр. «Увериться хотите, что поперек не встану?» «Хотим!» — серьезно ответствовала Аляна, а синегорка обожгла угольным взором. «Вас, мужиков, сам черт не разберет!» — выпалила воеводица. «Сегодня девчонка тебе не нужна, а завтра любовью воспылаешь и в койку потащишь, а она и противиться не станет!» потому как втрескалась по уши. — Ах, да чего же она хороша, когда разгорячится! Полумесяц так и прилип к богатыршей глазами. — Ты погляди, погляди, как грудь вздымается! — Вот же кобель! — Остынь, тигрица! — усмехнулся ледорез, поднимаясь из-за стола. — Не трону, княжну, мое тебе слово! Но и ты обещай! — Что? — горка уставилась с подозрением. «Пускай девушка сама решает», — сказал он, нависая над ней. «Не дави, не торопи и сверхмеры не усердствуй». Воеводица кивнула. Яромира такой расклад не устроил. «Клянись глазами!» — потребовал он. «Клянусь!» — выцедила богатырша. «Вот и славно!» — он двинулся к выходу. Челединки все как одна склонились в почтенном поклоне. «Эй, наймит!» Я обернулся. В черных глазах синегорки плясали бесенята. «В баню со мной пойдешь? Я с Веником березовым управлюсь не хуже, чем с палицей». Марий с тоской поглядел на жилистую брюнетку и вздохнул так тяжко, что аж сердце ёкнуло. «Попарься как-нибудь сама», — отозвался Яромир. «Я обойдусь». Расторопный Слушка распахнул перед ним двери. «Так тоже она? Наймит!» Окликнула неуемная поленица, лукаво изогнув бровь. Он ответил кривой ухмылкой и вышел из чертога.